чтобы защитить магистрскую диссертацию. Защита прошла успешно, и после двухдневного пребывания в кругу семьи утром 25 октября Георгий Владимирович уезжает в Пермь. И только там от жены Вернадский узнал, что в Петрограде за то короткое время, что он находился в пути, произошел большевистский переворот. Вернадский из воспоминаний, страница 142 Фермещо оставалось нетронутым уголком Старой России. Здесь было тихо, в лавках и магазинчиках еще продавались продукты, жизнь текла размеренно, как будто революционные события в Петрограде и Москве происходили где-то в другом мире. Георгий Владимирович читал лекции в университете, вел научную работу. Он участвовал в создании общества философии, исторических и социальных знаний при университете, Редактирует первый сборник трудов этого общества. Там же страница 143. В январе 1918 года в Перми устанавливается советская власть. Имя Вернадского вносится в списки неблагонадежных. Сейчас трудно понять, что привлекло внимание ЧК к молодому профессору истории Павелу. Может быть, его полузабытое участие в студенческой организации партии кадетов, или же публикация биографии одного из лидеров временного правительства, а может, неосторожные высказывания на лекциях, или его непролетарское происхождение, а может быть, все вместе взятое. В мае друзья предупредили Вернадского о грозящем аресте, и Георгий Владимирович – Счел за лучшее уехать из Перми сначала на лето в глухую деревню, а затем на Украину, в Киев, где жили его родители. Там же страницы 145-147. При содействии отца он получил место профессора в Таврическом университете и переехал в Симферополь. Наряду с преподавательской работой Вернадский активно сотрудничает с с Таврическим архивом, занимается разбором и публикацией документов Потемкина. В сентябре 1920 года Георгий Владимирович занял пост начальника отдела печати в правительстве генерала Врангеля, что и предопределило его дальнейшую судьбу. Он должен был покинуть Россию. 30 октября Вернадский с женой отплывают в Константинополь, а оттуда в Афины где прожил целый год, работая в библиотеке Греческой археологической ассоциации. Вернадский из воспоминаний. Вопросы истории. 1995 год, номер 3, страницы 103-121. Смотрите также вступительную статью Соничевой к работе Вернадского «Соединение церквей в исторической действительности», Вопросы истории, 1994 год, номер 7, страница 156. В среде русских эмигрантов Георгий Владимирович выделялся умеренными взглядами. Для него были неприемлемы крайние меры политической борьбы, вражда между многочисленными эмигрантскими группировками, модернистские тенденции в православной церкви, затронувшие часть верующих. Эти качества способствовали тому, что в ноябре 1921 года Вернадский был делегирован на Карловицкий собор от православной русской общины Афин. Работой собора он остался недоволен, так как, по его мнению, делегаты больше обсуждали политические вопросы, а не состояние русской православной церкви. Там же страница 159-я. После возвращения в Афины Вернадский получил приглашение занять место профессора русского юридического факультета Карлова университета в Праге. И в феврале 1922 года он переехал в Чехословакию. В начале 20-х годов праздник русской эмиграции. Этому способствовала и так называемая русская акция, финансовая поддержка чехословацким правительством беженцев из России.